Придется прийти, сказал Бьорк и опять отдал честь. Дядя Эйнер дернул его Лотту за ухо. Вот как! Ты водишь дружбу с полицией? Ой, не надо! вскрикнула Ева Лотта. А разве он не жутко до чего красивый? Кто я? спросил дядя Эйнер. Да нет же, Бьорк, разумеется. Около скабиной лавки дядя Эйнер остановился. «Ну, пока, ребята», — сказал он, — «мне надо сюда на минутку». Наконец-то облегченно вздохнула Ева Лотта, когда он исчез. «Да уж!» «Хоть он и угощает пирожными, а все-таки при нем все как-то не так», — согласился Андерс. Ну, а потом Андерс и Ева Лотта, стоя на мосту, соревновались, кто дальше плюнет. Кали в состязании не участвовал. Ему вдруг пришло в голову проследить, что же дядя Эйнер купит в скобиной лавке. Азбука сыскного дела, сказал он себе. Ведь о человеке можно узнать довольно много, уже потому что он покупает в скобиных лавках. Если дядя Эйнер выберет электрический утюг, соображал Калли, значит он хозяйственная натура. А если купит санки, тогда... тогда он не в своем уме ибо какая польза человеку от сана к летом, когда снег только на картинке увидишь. Но я готов биться об заклад, что он пошел в лавку не за санями». Калли остановился у витрины и заглянул внутрь. Дядя Эйнер стоял у прилавка. Продавец как раз показывал ему что-то. Калли заслонил рукой глаза от солнца, чтобы лучше видеть. «Ах, вот оно что! Карманный фонарик!» Каля думал так, что лоб трещал. Зачем? Но зачем дяде Эйнеру карманный фонарик? Посреди лета, когда ночью почти так же светло, как днем. Сначала отмычка, потом карманный фонарик. Разве все это не в высшей степени подозрительно? Итак, дядя Эйнер в высшей степени подозрительная особа, заключил Каля. Но Каля Блюмквест не из тех, кто позволит всяким подозрительным личностям шляться тут бесконтрольно. Отныне дядя Эйнер будет находиться под особым наблюдением Каля Блюмквиста. Вдруг он вспомнил про газету. Если подозрительная личность усиленно интересуется чем-то в газете, это тоже подозрительно и требует выяснения. Азбука сыскного дела. Он помчался обратно в кафе. Газета лежала на столе. Каля взял ее и сунул за пазуху. «Лучше ее приберечь». Даже если сейчас невозможно дознаться, что же читал с таким интересом дядя Эйнер, то в дальнейшем эта газета может пригодиться. И знаменитый сыщик Блёнквист отправился домой и полил клубнику, очень довольный собой. Глава третья. «Надо что-то придумать», — сказал Андерс. «Не можем, ведь мы вот так болтаться без дела все лето» чтобы это изобрести. Он запустил руку в свою густую черную шевелюру и принялся усиленно думать. Пять эра за хорошую идею объявила Яволотта. Цирк. Неуверенно произнес Калли. Мы устроим цирк. Яволотта спрыгнула с качелей. Питак твой. Давайте сразу и начнем. А где? спросил Андерс. Да в нашем саду решила Яволотта. Где же еще? сад булочника и вправду годился для всего на свете. Так почему же не устроить в нем цирк? Перед домом Лисандеров красовались роскошные клумбы и расчищенные дорожки. Зато позади дома, где сад постепенно спускался к реке, он рос сам по себе. Это было незаменимое место для всевозможных игр. Ровная площадка, поросшая короткой травой, отлично подходила и для футбола, и для крокета, и для всяких спортивных упражнений. Здесь же поблизости находилась пекарня. Над этой частью сада постоянно носился волшебный запах свежеиспеченного хлеба, удивительно приятно смешанный с ароматом сирени. И если терпеливо и настойчиво крутиться около пекарни, то можно дождаться, пока папа Ева Лотты высунет в окно голову, увенчанную белым колпаком, и спросит, не хочет ли кто свежую булочку или крендель. А поближе к реке росли два старых вяза, словно созданных для того, чтобы на них лазить. Можно было без особого труда забраться на самую макушку, откуда открывался отличный вид на весь город. Вот речка серебряной лентой вьется между старыми домами, вон сады и маленькая деревянная часовенка, а там вдали на холме развалины замка. Речка служила естественной границей сада Булышника. Над самой водой простирала свои ветви корявая ветла, с которой очень удобно было удеть рыбу. Друзья часто сидели здесь, и Ева Лотта, разумеется, захватывала самое лучшее место. Цирк должен быть возле пекарни, сказала Ева Лотта, у задней стены. Каля и Андрес одобрительно кивнули. Найдем брезенты, сделаем площадку. Поставим на ней скамейки для зрителей, и можно начинать», — выпалил Андерс. «А может быть, все-таки приготовить несколько номеров?» — насмешливо заметил Калли. «Тебе-то, конечно, кажется, что ты только выйдешь, как все зрители помрут со смеху. Такому шуту и готовиться не надо. Но ведь в настоящую программу надо включить акробатику и еще что-нибудь». «Я буду наездницей», — воскликнула Яволота. «Возьму нашу лошадь, которая хлеб возит. Красота!» И она послала воздушный поцелуй воображаемой публике. «Высшая школа верховой езды. Наездница Ева Шарлотта. Представляете?» сказала она. Кале и Андерс смотрели на нее с обожанием. «Еще бы! Конечно, они представляли!» И цирковые артисты со всем пылом и рвением взялись за работу. Трудно было придумать лучшее место, чем то, которое предложила Ева Лотта. Южная стена пекарни вполне подходила как фон для цирковых номеров, а размеры твердой травянистой площадки позволяли разместить и зрителей, и арену. Не доставало только брезента, который служил бы занавесом. Хуже обстояло дело с артистическими уборными, но находчивая Ева Лотта быстро нашла выход. Над пекарней тянулся чердак. Большой люк под самой крышей позволял подавать туда вещи прямо со двора. «А раз можно туда подавать, значит, можно и оттуда выгружать», — сказала Ева Лотта. «Вот мы и будем выгружаться. Привяжем веревку наверху и будем съезжать по ней, когда подойдет очередь выступать. А когда номер кончится, убежим тихонечко, чтобы зрители не заметили. Вернемся по внутренней лестнице на чердак и будем ждать следующего выхода. Это же страшно оригинально, разве нет? Да, страшно оригинально, согласился Андерс. А если ты еще и лошадь сумеешь уговорить съезжать по веревке, тогда уж будет просто жутко до чего оригинально. Но это, пожалуй, потруднее. Она хоть и укращенная, и послушная, но есть же, в конце концов, и для лошади предел. Об этом Ева Лотта не подумала. Так или иначе, она не собиралась совсем отказываться от своей блестящей идеи. Когда будет мой выход, один из вас станет конюхом, проведет лошадь через зрительный зал на арену и поставит ее под чердачным люком. А потом хлоп, я съеду ей прямо на спину. Подготовка развернулась полным ходом. Каля одолжил брезенты у отца. Андерс съездил на велосипеде за город, на дровяной склад и купил там мешок опилок, чтобы посыпать арену. Затем привязали веревку на чердаке, И трое артистов принялись съезжать вниз. Они так усердно упражнялись, что чуть не позабыли обо всем остальном. В самый разгар вдруг появился дядя Эйнер.